Часть 4. Убранство было довольно грубым. Сам дом и его мебель напоминали поделку из палочек для мороженого, однако в заброшенной рыбацкой деревне он являлся одним из лучших. Ветер чувствовался даже внутри, я ожидал увидеть кучу комаров и мелких вредителей, но их, возможно, отгоняли с помощью магии или специй. Мы сели на стулья, сделанные из кусков дерева. Учитель с серьёзным выражением на лице расположился напротив Рин. Он достал сигару из водонепроницаемого футляра, отрезал кончик и зажёг ее спичкой. Вскоре помещение наполнилось уникальным запахом табочного дыма. «Значит, в прошлом году ты тоже была здесь. А сбора обломков не требует моего постоянного присутствия. Мне нужно лишь все спланировать заранее и периодически совершать звонки», сказала Рин, словно отличница, выступающая с презентацией. «Однако, какой образцовый ученик захочет стать пиратом?» Но доктор Бенуа сказал, что использовать интернет гораздо эффективней. Добавила она. Учитель глубоко затянулся с сигарой. Вот как. Ты поднимаешь предметы с океанского дна. Я слышал, что некоторые из местных пиратов предпочитают заниматься этим вместо того, чтобы грабить и мародёрствовать. Начал он. надо меня также дошли слухи, что консультанта сильно встревожила мое появление. Но... Рина отвела взгляд. Похоже, кто-то хочет что-то скрыть часовой башни. Я... Ладно, вы не ошиблись. Но это не нарушает принцип сокрытия таинства. А люди здесь довольно суеверны, поэтому про мою магию никто даже не заикается. Да и СМИ сообщают только с буря обломков. Я просто не знал, что прибывший в Сингапур Мак часовой башни — это вы, учитель. Могло быть и хуже. Если факультет политики об этом узнает, то я постараюсь отложить расследование. Учитель вздохнул. Итак, зачем ты здесь? Меня кое-что заинтересовало на дне океана, вот я и связалась с пиратами. «Можно сказать, сделала небольшое вложение». «Ты пытаешься их обмануть?» «Конечно же нет. Выигрывают обе стороны. Я снабжаю пиратов полезной информацией, а они помогают мне поднимать вещи со дна». С возмущением произнесла она. Вероятно, поэтому ее и прозвали «консультантом». Это прозвище полностью противоречило самому важному принципу часовой башни. «Тоса -карин. Даже мне было знакомо это имя. За последние несколько лет она и Лови Эдельфельд заработали себе дурную славу тем, что наносили невероятный материальный ущерб всякий раз, когда оказывались в одном месте. Однако деньги, которые Часовая Башня тратила на заделывание дыр в стенах аудитории, они компенсировали публикации статей, содержащих новаторские идеи. Более того, Рин являлась посвященной, то есть обладала родством с пятью элементами вместо одного или двух. Одного этого было достаточно, чтобы считаться крайне талантливым магом. Однако по какой-то причине до этого дня я с ней ни разу не встречалась. Теперь понимаю, сказал учитель, кивая головой. Не уверен, правда, была ли записка о похищении моего ученика обманом или просто ошибкой. Можешь сказать, что ты пыталась подняться одна. Вообще-то я хотела услышать ваше мнение на этот счет, учитель. А? Учитель нахмурился, держа сигару между пальцами. Рин на секунду задумалась. Тем самым намекая, что у нее само еще не было полного понимания ситуации. Изначально я собиралась найти затонувший корабль Джан Хэ. «Джан Хэ я в замешательстве наклонила голову. Он был китайским путешественником, возглавлявшим крупнейший в мире флот. Джан Хэ» совершил самое дальнее плавание, когда Европа еще переживала средневековье, и его путешествия сильно повлияли на историю. Говорят, что корабли под его командованием были 140 метров в длину а их команды насчитывали более 27 тысяч человек самых разных профессий, начиная с актеров и заканчивая ремесленниками. Можно даже сказать, что это была движущаяся страна. После объяснения учителя я осознала, что мне было трудно представить себе масштабы кораблей Чжанхэ, как они перевозили десятки тысяч людей с помощью технологий того времени. Великие азиатские державы действительно были удивительными, как их и описывал учитель на своих лекциях. «Получается, китайские суда доплыли до Сингапура?» «Не только. Они добрались даже до восточных берегов Африки. Малакка всегда была местом, где Запад смешивался с Востоком. Например, первый правитель Малакского султаната, по слухам, был потомком Александра Великого. Услышав имя древнего царя, я ахнула. Учитель криво улыбнулся. «Потому что он был смутьяном, оставившим след в исторических книгах по всему миру. Вернемся к теме». Прибытие Джан Хэ к здешним берегам было должным образом задокументировано: корабли перевозили большое количество сокровищ императора династии Мин, правившего Китаем в то время. И если записи верны, то часть этих сокровищ лежит на дне в Малакском проливе. Да, именно это я и хотела от вас услышать! воскликнула Рин и радостно захлопала в ладоши. Разгадать ее намерение было слишком просто. Ее глаза сиели от вожделения, словно звезды, или, может, знаки доллара. В прошлом году я раздобыла у знакомого антиковара странную карту. Сообразив, что сокровища находятся где-то здесь, я сразу купила билет на самолет. Где-то здесь на дне океана покоится целое состояние, надо лишь его выкопать. Идеальный план, вам так не кажется? Знаешь, велика вероятность, что тебе попадутся вещи, связанные с магией. Поскольку на текущий момент ты относишься к часовой башне, добыча подобных предметов без разрешения может привести к неприятностям. Да. «Поэтому я и собиралась все сделать сама, втайне-то всех!» «Дело не в этом!» — огрызнулся учитель. Все это напомнило мне обычный день в классе Эльмилоев, однако, несмотря на то, что беседа могла показаться беспечной, ее содержание было нешуточным. В часовой башне учителя всегда считали еретиком, если шакалы, постоянно ведущие на него охоту, смогут воспользоваться первым принципом и загнать учителя в угол, боли в животе станут меньше из его проблем. Просто мы обнаружили... «Не совсем то, что я изначально искала». «Что бы это могло быть?» – подумала я. Учитель, вероятно, хотел задать тот же вопрос, но нас прервал негромкий стук в дверь. «Что-то случилось, Рен?» «Подожди, неужели...» Дверь открылась, и в комнату вошел юноша по имени Эрго, с которым мы только что познакомились. Когда он обездвижил меня с помощью магии или чего-то еще, я не обратила на это внимания, но Эрго был даже выше учителя. Растрепанные рыжие волосы закрывали глаза, делая юношу похожим на бездомное животное, однако мой взгляд притягивали не волосы, а его причудливый наряд. Своей странной фактурой он разительно отличался от одежды других пиратов. Еще он идеально сидел на юноше, не появилось ни единой складки, когда он поднял руку. Что это на нем? Он был в этой одежде, когда мы его нашли. Не может быть. Я посмотрела на Арина так и внула. Это его мы выловили. Дрейфовал на доске. Как он там оказался, не помнит. Будучи без сознания, повторил одно и то же слово. «Эрго», — сказал юноша. «Эрго? Что это значит?» Юноша внимательно посмотрел на учителя, который явно был в замешательстве. Хмурое лицо последнего отражалось в загадочных глазах первого. «Не знаю. Это единственное слово, которое я помню, поэтому оно стало моим именем», — сказал он серьезным видом. Словно по-другому не умел. «Вероятно, это часть утверждения Кагита эрго сум», — пробормотал учитель. «Я мыслю, следовательно, существую. Это же Декарт сказал, верно?» «Да, похоже, объяснять не нужно. Это практически основа современной западной философии. Первичная истина, которая появляется, стоит лишь усомниться во всем, что видно невооружённым глазом». «Я не понимаю, учитель», — смущенно произнесла я, поднимая руку, — Учитель с радостью начал объяснять. «Как сказал Арин, это образ мышления, предложенный философом Рене Декартом. В его основе лежит идея, что все воспринимаемое нами с помощью чувств на самом деле не настоящее, а сам мир не существует. Однако, чтобы так думать и воспринимать вещи, человек должен существовать сам. Одно можно сказать наверняка, «Если я способен сомневаться в существовании, значит, я есть». Так было уже понятней. Я постоянно спрашивала себя, существует ли на самом деле мир вокруг меня. Но если меня нет, то кто задается этим вопросом? Наверное, в этом и был смысл Кагита Эркосум. Это не обязательно магический термин, но я не удивлюсь, если окажется, что так называется какая-нибудь организация. Такое вполне в духе Бальдандерс. Так называлась одна из трех частей ассоциации магов. Первый значилась часовая башня, которой относился мой учитель, второй являлся Институт Атлас. И третий был «Бальдандерс». На самом деле, последнее название я слышала довольно редко. И не только потому, что ничего не знала о магии. Три организации почти не контактировали друг с другом. «Эрго, покажи им». «Хорошо». Рыжеволосый юноша кивнул. Из его спины что-то появилось, и я чуть не закричала. «Полупрозрачные... руки!» Теперь мне все стало ясно. Из его спины возникло несколько светящихся конечностей. Они выглядели так, словно были сделаны из светло-голубого стекла. Их поверхность покрывали странные узоры. Это имя он обездвижил меня. Учитывая, что в усилении я гораздо лучше большинства магов, эти руки как минимум обладали силой бронемашины и способностью растягиваться более чем на 10 метров. «У тебя их только шесть? 8 было бы ближе к легендарным трёхголовым шестёрким воинам. Прошу прощения, можно потрогать?» «А, конечно» прозрачные руки Эрго сверкнули пурпурными электрическими разрядами, когда учитель к ним прикоснулся. Однако ему это, похоже, не навредило. Местосока провела всевозможные тесты, но так и не поняла, что это за магия», — сказал Эрго, пока учитель внимательно изучал узоры. «Вы тоже не знаете, учитель? Выходит, это работа института? Я видел, на что способны алхимики Атласа. Они пользуются смесью современных технологий и магии». «Это очень отличается от того, к чему мы с тобой привыкли, но в этом плане институт все таки ближе к часовой башне», — объяснил учитель. «В магии он, может, был не так хорош, но его умение анализировать искусство других не стоило недооценивать. За это его и прозвали грабителем. Похоже, он всегда берёг свои способности на тот случай, когда противник заслуживал унижения. И все же, хоть это и было коньком моего учителя, он не смог определить природу полупрозрачных рук Эрго». На самом деле их, наверное, стоило описывать как фантазменные конечности. Как быстро эти руки двигались, когда схватили Грей. Сколько магической энергии они потребляют? Почему они полупрозрачные? Нет, это скорее что-то из эпохи богов, нежели магия. Закончив бормотать, учитель повернулся к юноше. Можно задать еще несколько вопросов? Не стесняйтесь. Ты потерял память, но при этом без проблем говоришь со мной на английском. Какой твой родной язык? а а Я научился говорить, общаясь с другими». «Научился говорить, общаясь с другими?» Это кое-что напомнило мне. Когда мы сражались на пляже, в его голосе чувствовался иностранный акцент. Значит, он ловил манеру речи моего учителя всего за несколько минут. Услышав это, учитель нахмурился. «Другие дети общаются на тамильском и малайском. Тебе эти языки тоже знакомы?» «Да. еще могу говорить на китайском». «Подтверждаю». Когда я взяла его на одну из операций по сбору обломков, он освоил все эти языки практически моментально. Его способностям позавидовал бы даже Шлиман», — добавил Арин. «Судя по этому разговору и тому, что я видела сама, юноша учился невероятно быстро. В том, что такой человек потерял память, была ирония, которая меня потрясла». «Если ты ещё речь забыл, то это точно не общая мнизия». «Арин, он вообще не мог говорить, когда ты его нашла?» «Да». На то, чтобы начать разговаривать на сингапурском английском, у него ушло где-то полдня, — подтвердил Орин. В маленькой пиратской хишине на короткое время воцарилось молчание, но учитель нарушил его, задав очередной вопрос. «Тебя что-нибудь беспокоит в повседневной жизни? Иногда я чувствую сильный голод», — сказал Эрга, смущенно потирая живот. «Ты же недавно плотно паял! Хочешь сказать, что я скупердяйка? «Вовсе нет. Местные блюда из рыбы со специями очень вкусные». Юнош рассмеялся в ответ на агрессию Рин, одарив ее такой же пушистой и щенчичью улыбкой, как и он сам. Но у меня такое чувство, будто ничто не способно удовлетворить мой аппетит. В желудке все время урчит. Я мельком увидела его глаза между предями рыжих волос: Ах да, забыл сказать! А? Юноша вновь положил руку на живот, и его взгляд устремился куда-то вдаль. Мне почему-то вспомнилось бездна. Я увидела, как Эрго ползет в темноте, держа что-то в руках. «Кажется, я что-то съел. Что-то очень сладкое, горькое и в то же время кислое. Это было похоже на мясо, рыбу, на фрукт. Я почувствовал, что наелся досото». От одной лишь мысли об этом он пустил слюну. «Это связано с подземным миром как похищение персофона, Пробормотал себе под нос учитель. В отличие от Рин, я понятия не имел, о чем он говорил. «Может, просто заберёте его в часовую башню и сделайте своим учеником?» Вероятно, она не имела в виду ничего плохого, потому что явно не предвидела нашу реакцию. Мы с учителем тотчас же застыли и уставились на нее. «Что? Чего это вы? Всё нормально». В моей груди начал расти какой-то комок, но я не могла сказать, что это было. «Место, сказал учитель менее тему. «Мы можем ненадолго остаться здесь». Тима была повсюду, куда ни кинь взгляд. Свет попросту не проникал сюда, на дно океана. Поскольку о фотосинтезе не могло быть и речи, растительность была довольно скудной, однако здесь, в таинственной бездне, процветало множество глубоководных рыб. Но сегодня на дно опустилось нечто совершенно не похожее на рыбу, даже во тьме можно было различить его жемчужно белый цвет. Многим людям этот оттенок белого был хорошо знаком. Цвет кости. Существо покрывало экзоскелет, текстура которого тоже напоминала кость. Его рост превышал 2 метра, а вес составлял около 200 килограммов. Когда оно ступило на океанское дно, вокруг его ног закружился песок. Его можно было назвать «костяным гигантом». Он поднял свои огромные, похожие на стволы деревьев, руки и ударил ими по дну, раздался ляск. «Молодец, Тангери!» — произнёс голос. Из мрака появилось нечто даже более крупное, чем «костяной гигант». Она напоминала инкубатор с огромным яйцом внутри. Гигант провел рукой по металлической поверхности, обнажая из едины ржавчины узор. А герб врат хранения Геннон!» Герб напоминал длинную ленту, скрученную в тройную спираль, из-за чего овальный объект как будто был заперт в гробу. Таким образом, это был сосуд как для рождения, так и для смерти, что лишь добавляло ему странности. Костяной гигант изучил его и издал тихий на отчаяние. «Внутри пусто!» Скорбно произнес голос, однако он быстро дал приказ, словно желая преодолеть горе. «Оставайся в тени, Тангере!» «Да, Создатель!» С этими словами фигура гиганта растворилась в океанском течении.